Картер. В кабинете Кристиана должна храниться информация о Флетчере Уоллисе, человеке, через которого я смог бы выйти на Фестера или Райта. До меня здесь уже неоднократно рылись, но, возможно, они не придали этой информации какое-то значение. Я проверяю один ящик за другим, как вдруг останавливаюсь, слыша голос Сары, а затем крик Кристиана. «Джей! Джей, ответь мне!» Но на том конце тишина, и я понимаю, что Роял-младший мертв, и прикрываю глаза. Через несколько минут по рации, которую я взял лишь для того, чтобы поддерживать связь с одним человеком, раздается голос Кевина. — Картер, ты был прав. Люди правительства движутся сюда. — Этого стоило ожидать, Кевин. Придерживайся плана, который мы с тобой обсуждали. — Принято. Я предполагал, что как только мы попробуем освободить поселение крестьяна, за которым Фестер наверняка наблюдал, то он пошлет людей ко мне, чтобы попробовать убить двух зайцев одним выстрелом. Но старик опять недооценил меня, и чуть позже он за это поплатится. Я договорился с Зейном, который загонит людей правительства в ловушку. Фестер еще не понял, что отправил своих марионеток на верную смерть. Да. Им удастся напасть на мой лагерь, возможно, даже ранят кого-то, но это будут минимальные потери. Еще Сара находится там, однако это в любом случае безопаснее, чем если бы девушка была здесь. Фестер не появится ни там, ни здесь, потому что он поганая крыса, но он будет наблюдать. Я останавливаюсь, держа в руках нужный пожелтевший лист бумаги. Складываю его пополам и убираю в нагрудный карман, после чего выхожу отсюда. Это здание почти защищено от военных, поэтому ухожу достаточно спокойно, прислушиваясь к звукам и стараясь найти среди всех этих людей тех, что должны находиться в заложниках. Слышу детский плач и фокусируюсь на этом, выходя наружу и стреляя из винтовки в ближайшего военного. Я замечаю страх в глазах одного из военных который видит меня. Так привык к этому, что мне все равно. В их глазах был страх и раньше, когда цвет моих глаз был другим. Ему удается задеть меня, но я бросаю в него винтовку без пуль, вкладывая всю силу и наблюдая, как она входит в его живот. Двигаюсь к зданию напротив, потому что именно там находится большинство людей. Только остается понять, где именно. Судя по звукам, там только они. Тогда почему они не выбегают? Уже внутри понимаю, что люди на нижнем этаже, потому что сверху доносятся только голоса военных и крестьяна, который же здесь. Думаю, он справится сам. Спускаюсь вниз, чтобы оказаться в коридоре, где никого нет и горит аварийное освещение, так как Рэй отключил генераторы. В наушнике тишина, а Кевин решил пока отключиться. Я прохожу несколько дверей, за которыми не слышно никаких звуков, и останавливаюсь напротив нужной. Тут же открываю ее и прохожу еще немного, чтобы наткнуться на прозрачную стену, за которой множество измененных. Их сгнившие тела двигаются из стороны в сторону, и только одному Господу известно, как они продолжают ходить, хотя уже давно должны быть мертвы. Они не догадываются повернуть ручку двери поэтому не могут выйти. Позади их десятка тел я вижу людей, которые заперты в камере по собственной воле. Видимо, их там оставили, чтобы они не сбежали. Никто из них не сунется в толпу измененных в здравом уме. Им повезло, что у меня здравый смысл отсутствует. Я касаюсь ручки двери и поворачиваю ее. Этот звук тут же привлекает внимание измененных и они переключаются с плача ребенка в той комнате на меня. Открываю двери и просто стою. Когда выходят первые твари, то я смотрю за каждым их резким движением. Они окружают меня и начинают водить носом или его остатками, скалясь и рыча. Мое сердцебиение не меняется, сохраняя прежний ритм. Здесь темно, но я вижу в их глазах свое собственное отражение и отмечаю наше сходство. Один из них обходит меня стороной, направляя в сторону выстрелов, на выход. Затем поступают также и другие. Я же напротив, двигаюсь сквозь них в направлении, где находятся люди, и с тревогой вперемешку со страхом наблюдают за мной. Некоторых измененных задеваю плечом, но они не обращают никакого внимания, принимая меня за своего. Дохожу до их дверей, когда в этой комнате почти никого не остается. «Ты такой же!» — шепчет девочка лет двенадцати на вид. «Салли, тихо!» — шикает на нее женщина. «Не такой же. Я хуже». Их закрыли на ключ, поэтому срываю замок рукой, помогая всем выйти. Девочка шарахается меня и говорит, что могла бы выбраться без моей помощи, если бы не браслет на ней. «Кто ты?» — задает вопрос мужчина в инвалидном кресле. Картер. Мое имя он знает. Это я понимаю по реакции в его глазах. «Сара, с тобой?» «Нет, но крестьяны другие тоже здесь. Нам пора». Я велю им идти за мной и по пути сворачиваю шеи тем измененным, которые задержались. На лестнице беру мужчину в инвалидном кресле на руки, а другому мужчине говорю взять его коляску. Уже на выходе замечаю Гарри, который справляется с парочкой измененных, и подзываю его. — Сильно? — спрашиваю, замечая, как из его бока течет кровь. — На вылет. — Не сильно. — Уходи отсюда и отведи людей в безопасное место. Он кивает и велит остальным следовать за ним. — Урус, ответь! — говорю в рацию, а не в наушник. — Да, Картер. — Что там? Удается их остановить? — Да. Также часть территории уже зачищена, потери незначительны. Хорошо. Возможно, у поселения крестьяна еще есть шанс. Я пытаюсь связаться с Кевином, но он не отвечает значит, еще занят и разбирается с проблемой вместе с Зейном. Измененные разбрелись по всей территории, но пока это на руку. Мой взгляд касается знакомой макушки, которая скрылась, и выбежив через запасной выход. Я двинулся в ту же сторону, что и он, выходя уже на улицу. Темнеет. В воздухе витает запах крови и гари. Это запах боли, страдания и разрушения, который нельзя не заметить и не ощутить до самых глубин души. Вдыхаю полной грудью. Его уже не видно, но я слышу его испуганные дыхания и торопливые шаги. Он движется в сторону машин, чтобы сбежать. Я обхожу это здание и сокращаю путь, появляясь на его пути совсем неожиданно. Опять это страх. Он парализует его, заставляет остановиться, нервно облизнуть губы и сделать прерывистый вдох. А дальше он хватается за пистолет, но я действую быстрее, перехватывая его руку, выкручивая и откидывая оружие в сторону. Отталкиваю в сторону его тела и выключаю нагрудную камеру. «Картер, зачем ты отключил камеру?» Звучит голос Сары, которая настроилась на мою волну. Видимо, у них там все нормализовалось, раз она снова наблюдает. «Никому не стоит видеть, что будет дальше, мисс Льюис. Я отключился и вновь достал рацию, чтобы связаться с Кристианом. Я нашел того, кого ты искал, малыш Кристиан. Нолан? А есть кто-то еще? Где вы?» Недалеко от машин. Откуда я знаю, как выглядит этот Нолан? Мне доводилось его несколько раз встречать, ведь он считался одними из самых преданных людей Кристиана. Что у тебя с глазами? Это действительно тебя сейчас интересует, а не твоя дальнейшая судьба? Я делаю шаг вперед по направлению к нему, а он оступается. Знаешь, мне все равно на тебя и то, что с тобой будет». Тебе повезло, что именно Кристиан убьет тебя. Скорее всего, он просто застрелит тебя, и все. Это быстрая смерть. Он замирает и нервно сглатывает, ведь понимает, что больше нет смысла бежать. Кристиан не жесток, в отличие от меня. И повторюсь, мне наплевать. Почти. Есть одна маленькая деталь, мельчайшая. Почему я сделаю кое-что перед тем, как он убьет тебя? «Хочешь узнать, что это?» Ш «Что?» Его голос дрожит. «Кровь. Все дело в крови. Ведь именно ты, Нолан, передал кровь Сары в руки Райта, чтобы он провел с ней исследования, из-за которых Сару схватили и пытали. Видишь, как одно твое действие запустило целую цепочку событий?» Я схватил его за шею, начав душить, но контролирую, чтобы мужчина не отключился. Другой рукой выломил его пальцы поочередно и после откинул Нолана на землю, а сам начал наносить удары по лицу, опять же контролируя, чтобы мужчина не потерял сознание. — Тише, тише, — сказал ему, — еще рано отключаться. Я дал время Нолану прийти в себя и поставил его обратно на ноги, чтобы нанести два удара в места, где располагается печень и селезенка. Он согнулся пополам. Теперь он в любом случае труп. Просто умрет либо от пули Кристиана, которую он пустит в него, либо от полученных травм. «Ну-ка, выпрямись!» Я еще раз заставил его встать ровно и похлопал по плечам, слыша приближение Кристиана. «Отлично!» Будто ничего и не было. «А вот и тот, кого мы уже заждались!» Кристиана тоже потрепала. На его коже и одежде видны следы порезов, из которых сочится алая кровь. Он остановился в двух шагах от Нолана, а я, наоборот, отошел, наблюдая за его эмоциями. Человеческий гнев в перемешку с неконтролируемой яростью и щепоткой ненависти способны на страшные вещи. Малыш Кристиан удивил, нанеся ему хук с правой. «Зачем? Ты всегда работал на них или решил продаться? Какова твоя цена?» «Ничего личного, Кристиан!» Сплевывая кровь, ответил он, смотря на него снизу вверх. «Мистер Ройл усмехнулся, а я протянул ему пистолет, который мне не пригодился. Он тут же взял его и выстрелил в голову. Что и следовало ожидать». Я бы на его месте поиздевался над Ноланом, не был бы таким милосердным, заставил бы пожалеть о том, что он сделал. В этом и заключается наше с ним главное отличие.